Основные тенденции развития компаний в будущем В основе построения и функционирования компании и их взаимодействия друг с другом Будет лежать не узкая функциональная специализация, доказавшая на практике свои недостатки, увеличение числа уровней управления, большой объем усилий по координации, а интеграционные процессы в управленческой деятельности. Даже традиционные и иерархические, бюрократические структуры управления дополняются многочисленными горизонтальными связями на различных уровнях иерархии, образуя так называемые квази-иерархические структуры – Изменятся не только сами компании, став организациями без внутренних перегородок, компаниями-сетями, но и традиционные связи и взаимоотношения между компаниями, что повлечет возникновение компаний без границ – сетей компаний. Новая корпоративная модель – расширение кооперационных связей между конкурентами, поставщиками и потребителями, прогресс – информатики, автоматизации, производства и управления на основе широкого применения вычислительной техники и средств телекоммуникации, изменили традиционные представления о границах компании, разрушили их замкнутость и сделали малоэффективными те из них, которые основывались на структурах, обеспечивающих это качество – иерархических, механистических, бюрократических. Следовательно, происходит переход к новой научной модели управления, в основе которой лежат интеграционные процессы в компаниях, их объединение с помощью глобальных информационных систем, стратегические альянсы и другие союзы самых разных типов. В качестве основных направлений модификации компаний и структур управления ими можно назвать переход от узкой функциональной специализации к к интеграции в содержании и характере самой управленческой деятельности, в стиле управления, дебюрократизацию, отказ от формализации, от иерархии, от обособления функциональных и штабных звеньев. Сокращение числа иерархических уровней благодаря тому, что более предпочтительными будут не крупные централизованные компании, а ряд мелких с гибкими специализированными формами труда сети компаний. Трансформацию организационных структур компаний из пирамидальных в плоские с минимальным числом уровней между высшим руководством и непосредственными исполнителями, так как управление по горизонтали более действенно, чем по вертикали. Осуществление децентрализации ряда функций управления, прежде всего производственных, из бытовых. С этой целью в рамках компаний создаются полуавтономные и автономные отделения – стратегические бизнес-единицы, полностью отвечающие за прибыли и убытки, повышение роли нововведенческой деятельности, создание в рамках крупных компаний нововведенческих фирм, ориентированных на производство и самостоятельное продвижение на рынках новых изделий и технологий и действующих на принципах рискового финансирования, повышение статуса информационных и кадровых средств интеграции, например, комбинации персонала по сравнению с технократической и структурной интеграцией установление филиальных форм связи между самой компанией и другими предприятиями например путем создания внутренних рынков создание автономных групп команд постоянное повышение творческой и производственной отдачи персонала основные характерные черты компании будущего первое глобализация деятельности компаний Компания будущего должна иметь глобальную стратегию, глобальную организацию своей деятельности, которая позволит ей действовать в разных странах на любой стадии цепочки по созданию добавленной стоимости. Она будет не только производить или экспортировать товары в другие страны, а сможет использовать лучшие в мире ресурсы – сырьевые, трудовые, финансовые. Производственная деятельность, научные исследования и опытно-конструкторские разработки могут осуществляться в наиболее пригодных для этих целей странах, а рынком сбыта может быть весь мир. 2. Построение компании на основе принципа сетизации Компания не обязательно должна иметь полный набор всех видов деятельности, от научных исследований и опытно-конструкторских разработок до маркетинга, распределения и реализации продукции. Компании будут заключать договор с другими фирмами для выполнения определенных функций посредством перераспределения ресурсов или создания стратегических альянсов. Покупатели и поставщики также будут являться частью этой сети. Третье. Интеграция, содержание, и характера управленческой деятельности, функций управления. Компания будущего будет представлять собой интегрированную организацию с перекрещивающимися функциями управления. Взамен традиционной жесткофункциональной специализации, при которой четко очерчиваются такие сферы, как маркетинг, производство, научные исследования, опытно-конструкторские разработки и так далее, Организационное построение компании 21-го столетия возможно будет иметь форму матрицы, поскольку ни одно важное решение не сможет приниматься, если оно не будет предусматривать интеграцию и координацию целого ряда функций. 4. Гибкость, адаптивность компаний, самообучаемость. Компании будущего будут быстро адаптироваться к изменениям на своих рынках и в среде своего действия. Адаптивность, как важнейшее свойство организации, будет обеспечиваться целенаправленным обучением и тренировкой работников, включением самоанализа в процесс деятельности. Частью обучающейся системы организации станут последовательное экспериментирование, применение соответствующих средств оценки деятельности. Пятое. Активное использование информационных технологий, глобальных информационных систем. Компания будет в значительной мере зависеть от использования информационных технологий в интересах повышения эффективности операций и принимаемых решений, достижения устойчивых конкурентных преимуществ на рынке. 6. Ориентация на предвидение. В условиях необходимости управления из штаб-квартиры компании разнородными в культурном отношении группами как внутри страны, так и за рубежом, быстрые, независимые и ответственные действия работников компании могут быть обеспечены только тогда, когда общей базой для принятия решений будет служить все более четкое, дальновидное, практичное предвидение. Оно будет представлять для работников ту цель, на достижении которой они могут сосредоточить свои усилия. Достижение общего понимания и реализация такого подхода внутри и вне компании является одной из ключевых функций высшего управленческого персонала. Седьмая. Горизонтальные принципы построения компании. Компания будущего, скорее всего, будет представлять собой горизонтальную корпорацию. Пирамидальные структуры превратятся в плоские – Компания будет более упрощенной и менее иерархичной по сравнению с традиционной. В условиях такой компании будет возрастать ответственность работников, как индивидуумов, так и группы. Восьмая. Формирование автономных команд, групп, как основы построения компании. Основной составной частью компании будущего становятся автономные группы команды. Компании нацелены на постоянное повышение творческой и производственной отдачи персонала. Главное преимущество такой компании – это возросший интерес, вовлеченность и ответственность работников, что ведет к более быстрому и полному удовлетворению потребностей клиентов и акционеров. 9. Ориентация не только на акционеров, но и на других держателей интереса. Компания не сможет функционировать как закрытая организация, заинтересованная лишь в достижении своих внутренних целей. Причем будет уделяться существенное внимание не только своим акционерам, но и интересам других держателей капитала, которые также обретут значительный вес в корпоративном управлении. Десятое. Безграничность компании. Расширение кооперационных связей между конкурентами, поставщиками и потребителями, создание сетей компаний и компаний сетей стирают традиционные границы компаний. Компании соединяются вместе для того, чтобы использовать специфические рыночные возможности, которые для отдельно взятых компаний не существуют. Любая функция в этих условиях и процесс реализуются на мировом уровне, что невозможно достичь в отдельной компании. 11. Ориентация на конкуренцию, основанную на времени. Конкуренция, основывающаяся на времени, является решающей в ускорении развития и организации производства новых продуктов. Исследования показывают, что на общие результаты деятельности компании значительное влияние оказывает задержка выхода нового продукта на рынок. Например, задержка с выходом на рынок на 6 месяцев может привести к потере третьей общего объема, получаемой за период жизни продукта чистой прибыли. Влияние ускорения процесса разработки новой продукции и ее выхода на рынок для компании будущего приобретает особое значение, так как для большинства продуктов и услуг их жизненный цикл становится все короче. 12. Ориентация на удовлетворение потребностей конкретных клиентов. Рыночная ориентация и удовлетворение потребностей клиентов будут продолжать оставаться ключевыми факторами. Все большее число фирм будет основывать свои системы поощрений и компенсаций, исходя из уровня удовлетворения потребностей клиента. Компания будет компанией, движимой конкретным клиентам. 13 Инновационность компании. В быстро меняющихся внешних условиях инновационность в каждой фирме должна осуществляться своевременно и эффективно. В этих целях в рамках крупных компаний будут создаваться нововведенческие фирмы, ориентированные на производство и самостоятельное продвижение на рынках новых изделий и технологий. 14. Ориентация на добавленную стоимость и на качество. Чтобы быть конкурентоспособными, компании должны быть уверены в том, что их деятельность обеспечивает создание добавленной стоимости. Изучение организационных форм компаний и их структур управления позволяет сделать вывод о том, что постепенно находит признание принцип разнообразия. Поиск единой концепции, идеальной структуры, адаптированной к любой организации, заменяется стремлением к многообразной концепции, применительно к которой идея оптимальной модели полностью отсутствует.